Михаил Усачёв. Написать империю» Книга третья. Глава первая. Королевский город разрушен. Чёрный дым разукрасил все стены уродливым рисунком. Запах гари, казалось, больше никогда не сможет отсюда выветриться. Десятки тысяч людей ушли. Те, кто жил рядом, вернулись в свои деревни. Те, кому не повезло, отправились в длинное путешествие, зная, что скорее всего не смогут его перенести. Кто-то все еще бродил по развалинам бывшей столицы, пытаясь отыскать что-то ценное. Кто-то просто сидел на руинах дома, где раньше жил, утопая в слезах и бесконечных сожалениях. Начальник стражи тоже был из тех немногих, кто задержался в городе. Прогуливаясь по руинам столицы, которую должен был охранять, он много думал о том, мог ли он предотвратить это. Именно его приказ разогнал стражников. Он защитил себя и своих подчиненных от беснующейся толпы, но взамен погубил короля и столицу. Если бы они вмешались, спасли бы они город или погубили себя и сгинули вместе с ним? Ответа у него не было. Придерживая за узду верного скакуна, все еще не снимая командирский хлампас, он прошелся по всем улицам, то ли прощался с городом, то ли искал утишение. Шныряющие по руинам призраки его игнорировали. Он тоже много внимания людям не уделял. Однако, когда вышел на улицу Верхнего города, недалеко от проезда к Тлеющему дворцу, заметил у стенки дома старую знакомую. Под Подпочерневшей обвалившейся каменной стеной сидела грязная девочка безразлично воzącя пальцем по угольной пыли под ней. Он вспомнил ее, видел с дозорной башней у вторых ворот. Ее родимое пятно на лице было очень приметно. Это была она. Это она убила его высочество. Словно почувствовав взгляд, девочка подняла голову, посмотрела на стражника, который смотрел на нее не моргая, и просто опустила голову, вернувшись к своему занятию. Арестовать хотите? Абсолютно пустой тихий голосок коснулся ушей командира стражи, и только тогда он очнулся от транса. Арестовать? размышлял он. Наверное, он должен был, а затем оглянулся вокруг и едва не засмеялся. Очень горько, правда, но все же. И что потом делать? спросил он, искренне желая узнать, что он вообще теперь из себя представляет. Его должности и звания стали просто шуткой, буквально ничем. Он ничего не сделал, когда было нужно, а теперь, когда встретил такую преступницу, что он должен был делать? Не знаю, честно сказала та. Тоже убить? Ей было лет семь, судя по виду, возможно, чуть больше. Но девочка была такой тощей, худой и грязной, что даже ее пол определялся с большим трудом. Тоже убить, вздохнул глава стражи. Она так легко говорила об этом, да еще и ему, тому, кто должен был сделать это. Я ведь тоже преступница. Возможно, она и сидела тут потому, что ждала смерти. На вид не скажешь, что она сожалела о том поступке, но и точно знала, что наказание будет неотвратимо. Почему ты? хотел было спросить стражник. Почему то ему невероятно сильно захотелось спросить ее. Почему она сделала то, что сделала? Но он сдержал себя. Я больше не стражник, ответил он. Я больше не могу никого судить. Его бездействие не только стало одной из причин смерти королевской семьи и гибели города, но и лишало его любого морального права считать себя стражем порядка. Теперь он просто не мог осудить ее. — Возможно, я даже больший преступник, чем ты, горько улыбнулся мужчина, погладил коня по голове, так как тот немного нервничать стал. Я собираюсь отправиться к северу, снова заговорил он. Если сейчас в королевстве есть кто-то способный судить людей, то это Рохан. В стране только один человек остался, который сохранял власть и имел силу влияния на других. Хочешь со мной? внезапно спросил стражник, даже сам от себя таких слов не ожидая. Он, тот, кто должен был вмешаться, разогнать толпу и спасти первого принца, а она, та, кто забрал у этого принца жизнь. Оба были страшными преступниками. Им бы бежать отсюда, бежать далеко, да как можно дальше. А он просто предложил ей вместе отправиться туда, где их будут судить. Хорошо, и она согласилась. Сев на коня, мужчина протянул руку и посадил чумазую девочку перед собой, усаживая ее в седло. Нас ведь убьют, да? Кто знает, бросил тот, направляя коня в дальний путь. Это вполне возможно. Все так или иначе двигались в одну сторону. Вереница людей растянулась на сотни километров. Кто-то по большаку двигался, кто-то надеялся срезать путь и добраться быстрее. Дорога была не близкая. Даже на лошади она занимала много дней, а пешком могла занимать месяцы. Это был очень трудный путь. Без подготовки преодолеть его было под силу немногим. Осень давно вступила в свои права. Под вечер на улице становилось холодно. Две сотни людей медленно шли по полям мимо захудалых баронств. Ни на какую помощь от местных можно было не рассчитывать. Десятки людей страдали от усталости и нехватки еды. Северное герцогство недаром еще пару лет назад считалось деревней. Туда просто никто не хотел ехать. В королевстве не так много родников на поверхность выходит. Даже простая телега с одним торговцем должна была половину от своего предельного веса грузить бочками с питьевой водой. А тут люди пешком шли. Это была просто пытка, наказание за грехи. Одна из таких групп двигалась особенно медленно. Осознанно свернув с Большака, они рассчитывали хоть как-то припасы в пути пополнить, но у них не вышло. Поддерживая друг друга, они продолжали шагать, но даже так это не могло продолжаться долго. Идите дальше. Это был вопрос времени, когда первый из них не выдержит. Уже седой старичок облокотился на деревце и сполз вниз на землю, не в силах больше ногами двигать. Я чуть-чуть посижу, отдохну только и догоню вас. Дед, двигай. Для многих из них и себя нести тяжело было, но все понимали, что если вот так сядешь, один останешься смерть. Идите, идите, понимающий помахал тот Я уже свет вижу. Молодой парень, который за старика зацепился, слегка глаза прищурил. Да я вроде тоже. Вон еще люди. Из-за небольшого холма прилетел гул моторов. Яркий свет фонарей осветил идущую группу, а затем оттуда три самоходных повозки выкатилось, распугав идущую группу. Тут черти где, в поле даже с собаками людей не так просто найти. Повозки казались маленькими, но на высоких колёсах. Над передними колёсами как будто железная будка крепилась, а над задними высокая телега с бортиками. Каждая повозка была загружена ящиками, да так, что не каждая лошадь сможет и треть такого багажа увести. Обнаружили ещё группу. Из маленькой будки вылезли два человека. Тот, кто вылез из правой двери, как будто сам с собой говорил, держал в правой руке странную штуку и громко в неё кричал. Записывайте координаты. Достав из кармашка на двери бумажную карту, он расстелил ее на земле, продолжая с кем-то там разговаривать. "Эй!" подозвал глазеющих людей второй мужчина. "Мы армия Герцегорохана. Вот кто это? Мы даже полпути не прошли", думали беженцы. Его превосходительство знает, что в столице случилось. Он отправил армию, чтобы людей встретить. Три мошенки встали полукругом, и оттуда в общей сложности вылезло шесть человек. Беженцев было очень много, настолько, что никто не верил, что их просто в герцогство пустят. Все бежали вперед, потому что видели, что происходило в столице. Королевская знать пустила внутрь только тех, кто пришел первыми, а потом закрыла ворота, ведь еды на всех точно внутри не хватит. Герцог Рохан столько зерна варварам заплатил. Никто не рассчитывал, что внутрь пустят всех и каждого. Ему бы своих горожан сохранить. Куда там всех беженцев? Люди были напуганы. Мощь рыцарей Рохана уже была на слуху у каждого. Если их сейчас гнать начнут, люди просто в поле умрут от безысходности. Мужчины, главы семейств, подойдите к нам, скомандовал глава этой группы. Какой бы большой ни была толпа, все люди все же держались семьями. Без возможности говорить со всеми был отдан приказ собраться лишь старшим из каждой семьи. Десятки мужчин вышли вперед, собравшись рядом с машинами. "Ты", указал на первого подошедшего парень из третьей машины. "Сколько людей в семействе?» "Пятеро, ваша милость", тут же ответил тот. "Я два сына, жена и дочка". "Иди сюда", тот подозвал его ближе к машине. Второй человек, его напарник, открыл один из закрепленных сзади ящиков и достал оттуда пять бумажных коробок. Забирай, и подожди в стороне. Потом расскажу всем, как этим пользоваться. Никто из мужчин пока не понимал, что происходит. То, что их не били и не резали, а что-то приказывали забрать, было удивительно странно. У каждой машины происходило одно и то же. У главы семьи спрашивали, за скольких он отвечает, а потом давали ему столько же картонных коробочек, по одной на человека предполагалось. Смотрите сюда. Когда двадцать мужчин расселись на земле в окружении выданных им ящиков, глава поисковой группы открыл одну, показывая содержимое этих коробочек. Походная фляга армейского образца. По одной на каждого беженца. К удивлению людей, первым, что он достал оттуда, был кожаный ремень и болтающаяся на нём полулитровая фляга. Обычная, но только на первый взгляд. На ней лежит заклинание. За день она дважды полностью водой набирается. Еще дважды за ночь, но для этого нужно проснуться и слить с нее воду, потому что она выше горловины не наполняется. У фляжки было двойное дно. В этой нише хранилась горсть магического песка и заклинание, которое собирало влагу из воздуха и конденсировало ее внутрь фляги. Через особый клапан на крышке она постоянно втягивала в себя воздух, пока висела на поясе, медленно наполняясь жидкостью в процессе ходьбы. Это, по сути, была бутылочка с бесконечной водой, которая сама пополнялась ежедневно. Показав на фляжку у себя на поясе, солдат отстегнул ее и вытащил из войлочного чехла, а затем достал оттуда еще и чашку. Чаша была по форме фляги и последняя легко в нее вставлялась, а потом опускалась в чехол для экономии места. Дальше, говорил тот, уже разинувшем рты от удивления мужчинам, На задней части чехла от фляги, той, что ближе к телу, был небольшой карман. Отстегнув пуговку, воин Рохана достал оттуда длинную металлическую палочку. "Это называется магическая спичка", говорил он. Взял ее с двух концов и потянул в разные стороны. Как оказалось, это была еще более тонкая палочка, спрятанная в железный футляр. Как только он обнажил ее, на конце тонкой палочки зажглось яркое синее пламя. Горение спички длится 15 секунд, пояснял рыцарь. Что бы вы ни делали, хоть воду ее опустите, гореть будет 15 секунд, но затем полчаса она будет подзаряжаться магией и не сможет вспыхнуть. Внимательно подходите к розжигу, иначе придется ждать полчаса для второй попытки. Еще одна потрясающая вещь. Все мужики просто между собой переглянулись. У них в коробках такие штуки лежат. Им их просто так выдали? Да еще и по одной на каждого человека? «Последние!» — крикнул тот с бортика своей повозки. Он запустил руку в коробочку и достал что-то похожее на лепешку, ну или печенье. Размером с ладонь взрослого человека эта печенька была пропитана маслом и так плотно спрессована, что даже ножом ее будет сложновато разрезать. Набирайте воду из фляги в специальную чашку. Бросайте туда эту штуку и варите минут десять, пока не получится суп. Это был специальный поёк для чрезвычайных происшествий, абсолютно безвкусный и не совсем полезный, но для беженцев сейчас это всё равно что манна небесная, особенно если учесть, что он практически ничего не весил, а одной такой лепёшки должно было хватить на сутки. В каждом ящике по десять таких печенюшек, заканчивал объяснять воин Рохана. Научите свою семью этим пользоваться, а потом продолжайте идти. Мы поехали дальше искать других беженцев. Никто из сидящих просто подумать о подобном не смел. Самое сложное в путешествии было нехватка воды. Даже без еды вовсе просто имея возможность напиться, они бы дошли до герцогства, пусть и не все. Они думали, что выживет половина. Хорошо, если их вообще внутрь герцогства пустят, даже если они дойдут. Но оказалось, Вот что. Их не только не гнали прочь, им еще и еду выдали. Герцог не только не прогонял беженцев, он помогал им. Он хотел, чтобы все пришли, чтобы как можно меньше из них погибло. Такие артефакты им выдали, просто с ума сойти. Да только фляжка, которая воду сама из воздуха черпает, уже должна была стоить больше, чем жизнь человека, которому ее отдали. Теперь они могли не так торопиться. Теперь они могли присесть отдохнуть, не боясь, что кто-то сядет и утром подняться не сможет. Завтра к вам еще поисковая группа выйдет, бросил напоследок человек герцога. Если кто-то ранен или идти не может, его заберут и доставят вне очереди. Но людей много, поэтому вы должны сами добраться. Поняли? Да, закивали те, чувствуя облегчение. Да, поняли. Они все поняли. Его превосходительство Рохан такой замечательный Глава человек. Глава 2. Идущие разношерстной волной беженцы создавали проблем абсолютно всем, кого встречали на пути. Их иной раз даже от колодцев в деревне гнали, потому что боялись, что те просто высохнут. Какая невероятная вещь! Глава городской стражи не мог перестать любоваться выданной ему фляжкой. Встретившись с людьми герцога, он тоже получил одну со своего опыта размышляя что просто одно изобретение одна эта фляга если вынести за скобки все остальные достижения Рохана, уже делала его армию на порядок могущественнее любой другой изобрести флягу которая будет сама собой пополняться в походе да любой солдат скажет что это просто подарок богов хочешь пить спросил он у посапавшей перед ним девочки Быстро привыкнув к седлу, она просто лежала у него на груди и дремала половину дороги. "Не хочу". Мы почти прибыли в герцогство. М, "М?" Девочка тут же проснулась. "Правда?" Для них обоих это было очень странное путешествие. Они почти не говорили, даже имени друг друга не стали спрашивать, но при этом, когда путь уже подходил к концу, мужчина подумал, что ему будет жаль расставаться с этой преступницей. Каждую ночь он ложился спать, прислонившей спиной к какому-нибудь дереву, а она ложилась ему на грудь, закутавшись в его плащ. Они ехали в обнимку, спали в обнимку, вместе обедали вместе ужинали. Стоило девочку умыть, как она сразу стала на человека похожа. Правда, пятно на лице все равно делало ее страшненькой. Он много раздумывал, что возможно, будь у него дочь, он вел бы себя с ней точно так же. Я надеюсь, что вас не казнят, мистер. сонно сказала та, увидев впереди великую стену на границе с герцогством. Да, кивнул тот. — «тебя тоже кроха. Скорее всего, они больше не встретятся. Хотя ему кажется, от этой мысли стало немного грустно. Время уже к закату близилось. Осенью рано темнеет, и, как правило, все беженцы в такое время разбивали лагеря и готовились к ночевке. Без костра пережить ночь было бы трудно, и на границе уже не думали, что сегодня кто-то придет. Однако, завидев впереди всадника с ребенком, зашевелились и приняли их как подобает. Впустили в крепость, а когда те вошли, девушка из городского управления вышла из гостиницы и поздоровалась с новоприбывшими. Вы родственники? уточнила она. Эти двое ехали на одной лошади. Логично было бы предположить, что это отец с дочерью. Нет, прозвучал ответ. Мужчина отрицательно покачал головой. Случайные попутчики, значит, подумала женщина. Ну а девочка, перестав рассматривать округу, просто сказала: "Грешники". И какой грех вы совершили?" улыбнулась та. "Приказал своим подчиненным бездействовать, когда обязан был защищать короля", спокойно сказал мужчина. «Убила короля?" Также спокойно вторила ему девочка. Глаза работницы управления слегка расширились. Она даже сперва подумала, что это все шутка, но нет, это было совсем не похоже на розыгрыш. "Ясно", сказала она. "Интересных личностей к нам занесло". На удивление прибывших, она отреагировала очень спокойно, позвала еще парочку человек на помощь. Молодой мужчина вышел из гостиницы, облизывая пальцы после только что съеденного ужина. «Пойдем со мной, позвал он всадника. С мужчиной должен был разбираться мужчина, Ну а девочку сняв с коня, провели прямо в гостиницу. Как зовут тебя? спросила работница управления. Замарашка? Это имя такое? Ага. Неудивительно, подумала женщина. Родимое пятно на лице девочки было очень заметным. Наверное, ей с рождения приходится очень непросто. Знаешь, при регистрации его можно сменить. Не хочу, тут же отрезала та. Уверена? Да, твердо кивнула девочка. Это мое имя. Работница не стала упираться. Если это для нее важно, пускай. Она уже много детей встретила, которые цепляются за самые разные вещи. Эй, подъем!» переключившись с девочки на окружение, она постучала в двери двух соседствующих комнат. Заспанный парень лет двадцати вышел из первой, кажется, он уже дремать начал. Так, «Та он, осмотрев девочку. Я не смогу эту родинку убрать, сказал он после пары секунд раздумий. Тут нужно в больницу идти. Из второй двери вообще бабушка вышла. Так же быстренько девочку сверху донизу оглядела и просто ушла куда-то. Так серьезно? — Она очень большая, кивнул доктор. Тот хирург нужен с маной выше двух сотен. Очень сложная работа. Понятно, кивнула работница. А что это значит? Девочка задрала голову и непонимающе глядела на болтающих взрослых. Вроде и понимала, что они о ней говорят, Но что именно они от нее хотели, неясно. Пока не бери в голову, улыбнулась работница. Пошли мыться. Сразу за разговором девочку затолкали в душевую. Включили теплую воду, которая прямо из стены на нее выливалась. Стоять было очень удобно на мягком коврике. Тебе помочь? спросила работница. Нет! тут же воспротивилась заморашка. «Еще и мыться помогать будут. Я очень грязная, сказала она, начиная обтираться специальной губкой. Потому тебя сюда и засунули», — хохотнула женщина за перегородкой. В душевую комнату постучали, а потом внутрь вошла та самая бабушка, которая исчезла недавно ничего не сказав. Вот, она протянула комплект одежды, подходящий ребенку. Должно как раз быть, больно она нахмудюще. Девочка аж из-за душевой перегородки высунулась. "Это мне?" спросила она, разглядывая высокие меховые ботиночки. Там было и длинное платье, и колготки, и даже зимняя накидка на случай внезапных холодов. "А кому еще? — усмехнулась та. "Тут немного на вырост, так что толстей быстрее", хмыкнула бабка исчезая за дверью. "Но не сильно, мальчики коров не любят". Не слушай ее!» — хохотнула женщина из управления. Какие еще мальчики? Заморожка полностью это проигнорировала, влезла в предоставленную одежду, опустила ноги в ботинки и несколько раз поднялась на носочки и опустилась обратно. Нравится? Очень, честно ответила та. Тогда пойдем?» Ага. По правилам девочку должны были сфотографировать и внести в базу данных герцогства. Ей выдали документы оформив как беженца, а потом посадили в монокар на переднее сиденье. За руль рядом с ней села та самая женщина, которая все это время о ней заботилась. Ты сказала, что убила короля, сказала она, когда машина отъехала от приграничной крепости. Да, честно кивнула та. Ножом пырнула. Наверное, ты очень на него злилась, женщина говорила серьезно, пытаясь понять, что вообще может заставить ребенка взять в руки нож и прыгнуть на монарха, особенно если учитывать ее характер. Наблюдая за заморашкой, она отметила, что та действительно приехала к ним сдаваться. Обычные преступники так себя не ведут, но и сумасшедшая она не была. Ненавидела его, согласилась девочка. Он что-то тебе сделал? — Лично мне нет", спокойно рассказывала она. "Просто подумала, что если его не станет, всем станет легче". Женщина растерялась. "Кто-то должен был", Замарашка говорила необычайно спокойно. "Там было так много людей, кто-то от его меча умирал, кто-то кричал. Он бы все равно умер в тот день. Но почему ты решила, что это должна быть именно ты. Потому что мне все равно" сказала она. Он ведь король, за его убийство точно накажут, верно? Меня ведь на казнь ведут. Женщина внезапно сообразила, глянула краем глаза на сжавшиеся кулачки ребенка, пусть и едва заметно. Решила, что если уж кто-то и должен понести наказание, то лучше это будешь ты. Да? спросила она. Я все равно никому не нужна. Ответила Замарашка, отвернувшись к окну. У каждого есть кто-то, кто по нему грустить будет, а вот у меня нет. Так что не страшно. Новая модель Манакара двигалась особенно быстро. Ровная дорога вела их через все герцогство, но к лагерю беженцев они все равно прибыли уже за полночь. Со стороны виднелось огромное зарево. Замарашка подумала, что даже горящая пламенем столица не освещала небо так широко. Еще недавно в герцогстве было только четыре лагеря, но теперь их число экстренно увеличили до двенадцати. Именно в последний, двенадцатый, заехал сейчас монарх. Работница управления вышла из машины, открыв двери, помогая Замарашке спуститься с высокого трапа. Повсюду были палатки, но из-за того, что сейчас ночь, жизни вокруг особо не наблюдалось. Квадратные и ровные шатры стояли стройными рядами. Пройдя вдоль этих временных жилищ, женщина отвела девочку к очень длинному и действительно огромному шатру. Остановилась у входа и заглянула внутрь. "Леса!" прошептала она, но так громко, что это больше на крик походило. Внутри шатра тут же кто-то зашевелился. Заморожка напряглась, думая, что же ждет ее там. А потом из прохода высунулась заспанная и взъерошенная девочка лет пятнадцати. Учительницу в министерство образования вызвали. Буркнула она лишь слегка глаза разлепив и широко зевая. Бросив взгляд на прибывшую работницу, она опустила голову и посмотрела на заморашку. "Я тата", сказала она. "Пока учителя нет, я тут главная. Новенькую привезли". Работница кивнула. "Поселишь ее?» "Конечно" кивнула та еще раз глянув на заморашку. Заходи внутрь. Девочка обернулась на работницу управления, которая все это время ее сопровождала, но та просто помахала ей вслед, как будто прощаясь с ней. Вот и все!» промелькнула в голове у ребенка. Послушно следуя за новой надзирательницей, она вошла в шатер, удивляясь его простором. Это было что-то вроде палаточного лагеря внутри большой палатки. Слева и справа у стенок были маленькие личные пространства 2 на 2 метра. В каждом из таких была кровать и личная тумбочка, огороженные от общего зала свисающей шторкой. Там, где шторы были задвинуты, очевидно, кто-то сейчас спал. Там, где были подняты, было свободное место. По центру был засланный ковром коридор, он же общее пространство. У дальней стены стояла доска, на которой было что-то написано. Пара шкафов виднелась. Вокруг валялись странные вещи, какие-то деревянные фигурки, даже подушки. Стоило девочке привыкнуть к темноте, как она увидела, что на этих подушках, прямо в коридоре, лежит похожая на нее девочка. Тоже маленькая, но при этом почти раздетая, Благо тут было очень тепло. Развалившись на подушках, она пускала пузыри и сопела в потолок, выставив всем на обозрение голое пузико. А это Заморожка так удивилась, что даже вопрос задала неосознанно. "А, она?" сонно пробурчала тата. "Завтра с ней познакомишься. Она что-то вроде общего талисмана удачи. Хочет на полу дрыхнуть? пускай". Таня понимающе кивнула. "Иди сюда". Тата выбрала пустующее пространство, то, где шторка была поднята к потолку. "Ложись пока так". Уже поздно, так что личные вещи пока не дадут. Завтра утром с тобой разберемся. — Хорошо. Что еще оставалось, кроме как согласиться? Тата ушла, задернув шторку, а Замарашка послушно разделась и залезла в кровать. Укрылась мягким, нежным, пушистым одеялом и думала: "Это тюрьма такая у них? Ее же в тюрьму привезли". Завшший комочек она подтащила к груди края одеяла и думала: Что если это тюрьма? То где она до этого всю жизнь жила? Если ей нужно было спать здесь в наказание за убийство, то это было вообще нетрудно». Интересно, пробурчала она. А что сделала та девочка, что она в коридоре спит? Заморожка короля убила, а ей такую кровать выдали? Что же нужно было сделать, чтобы спать в коридоре? Она, наверное, вообще монстр. Глава третья Новенькая спит. Новенькая, просыпайся. Заморашка так сладко спала, что даже странные голоса со стороны не сразу ее в реальность вернули. Открыв глаза и выглянув из-под одеяла, она увидела, что шторка ее комнаты отодвинута, и оттуда три головы выглядывает. Новенькая проснулась. Ура! Вставай, выходи. Три головы разом на нее кричать начали, отчего девочка только сильнее под одеяло залезла. Так, ну-ка, слезли отсюда. Это был голос таты, заморашка его узнала. Отодрав трех незнакомок от шторки, взрослая девочка тоже заглянула внутрь. Первое правило нашего общежития: нельзя заходить в личные комнаты, сказала она. Вообще шторки трогать нельзя. Но у этих зуд с самого утра, как только я им сказала, что у нас новенькая, Понятно. заморашка проводила взглядом исчезнувшую за шторкой Тату и медленно поднялась к кровати. В общем, коридоре, судя по звуку, такая возня творилась, что туда было страшно выходить. Но она все же оделась и вышла ко всем, тут же став центром внимания. Носа, Шира, Ждавшая ее появления Тата быстренько перечислила имена трех голов, которые в ее комнату заглядывали. Привет. Ты Замарашка, да? Круто. Этим троим лет по десять было. Громкие и любопытные, просто жуть. Учительницы еще нет. Ты с ней потом познакомишься, продолжала тата. Замарашка снова окинула взглядом всеобщую зону. Увидела еще одну девочку лет четырнадцати. черноволосая и красивая. Глянув в их сторону, эта незнакомка невозмутимо стянула со шкафа у дальней стены маленькую книжицу. Зашла в свою комнату и резко задвинула шторы, заперевшись там. Не обращай внимания, усмехнулась Тата. Келья, если до обеда хоть пару глав не прочтет, то потом ни с кем говорить не сможет нормально. Ладно, кивнула та, балансируя на грани шока и растерянности. А затем она последнюю девочку заметила, ту самую, которая вчера на полу спала. Она и сейчас словно в прострации на подушках сидела. Рубашка у нее только на правой руке висела, штанов вообще не было. Увидев, что на нее смотрят, семилетняя девочка подняла руку и показала Замарашке два пальца, средний и указательный. Йоу! Это она так привет говорит, перевела тата. Учительница нам как-то книгу читала про приключения. Вот у нее от этого мозги и поплыли. Привет, криво улыбнулась Замарашка. Завтракать будем? Громко спросила Тата: "У нас новенькое в шатре. Это отметить нужно". "Оу!" Тут же завелась та полуголая с мозгами поплывшими. "Вот и мой выход. Завтракать!" Вокруг резко стало неприлично громко и суетливо. Та полуголая, вскочив на ноги, залетела в свою комнату и, кажется, прямо с прыжка в штаны влезла. "Все за мной!" скомандовала она. Пирожок с черешней хочу. Принято. Заморошка так и стояла, застыв истоканом, пока ее тата за руку не дернула. Давай за ней, шепнула она ей на ушко, подталкивая к выходу из шатра. Справа у нас общий ряд, говорила она, рассказывая об устройстве лагеря, и следуя за ручьёми девочками. Там туалеты, душевая. Столовая там же, большая такая, прямо на углу. Тогда почему мы туда не идем?» Столовая была справа, но они всем шатром куда-то вперед ушли. Тут тоже ряд торговых шатров был, прямо на краю лагеря. Городские торговцы давно прочухали, что лагеря беженцев это золотая жила, и вокруг них стали собственные палатки ставить. С разрешения, конечно же. Но это все быстро чем-то вроде города в городе стало. Маленькая пузатая девочка вела за собой всех соседок по общему шатру. Подошла к торговой палатке, и женщина, стоявшая там, улыбнулась, как будто золотого поросенка увидела. "У нас новенькая!» — крикнула пузатая семилетка. "Нам лучшее, что у вас есть". "Что это такое?" Заморашка просто плыла по течению, а потом ей в руки пышная булочка с сосиской внутри приехала, политая чем-то терпким, но пахло так, что просто отвал башки. Говорят, что если бы эта дурочка родилась где-то в другом месте, то точно бы стала великим магом, шепнула Тата ей на ухо. У нее столько маны, что она каждый день рублей пятьсот зарабатывает. Заморашка еще сильнее растерялась. Эй, громко хихикнула Тата, привлекая внимание. Новенькая ведь еще и игровой шатёр не видела, да? О! «О-о-о!» Тут же возбудилась пузатая семилетка схватила сверстницу за руку и потащила вслед за собой та даже доесть не успела наши не очень играть любят тут помощь нужна протащив замарашку метров двести, эта возмутительница спокойствия остановилась рядом с огромным шатром он был такой же как тот где они жили но немного другой эй рявкнула та валившись внутрь и открыв тряпичную дверь с ноги лежебоки безработные то и бездари Граждане, не щуки. У нас новенькая! Кто в игровой шатер лезет? У нас денег нет, раздался оттуда противный мальчишеский голос. Ха, и без того пузатая девочка шумно набрала воздуху, надув животик, а потом тыкнула себе в грудь большим пальцем. Эта богатая женщина за все заплатит. Вау! Тот же раздалось из шатра. Через миг там такая возня началась, что казалось, пацаны внутри всю опорную раму развалить вздумали. Десять секунд прошло, и десяток парней от десяти до пятнадцати лет высыпались наружу, выстроившись за пузатой девочкой, как цыплята за мамкой. Богатая женщина платит. Богатая женщина платит. Богатая женщина платит. Лава, четвёртое. Где папка со списком выпускников? Ой, я забыла. Очередное, казалось бы, утро для чиновников города Зарева начиналось с ужасного волнения. С самого утра в каждом здании на площади министерств происходила суета и беспорядок. Госпожа Эрика, мы готовы. Три девушки из Министерства образования выстроились перед кабинетом министра, поглядывая друг на друга. Как я выгляжу? Нормально. Время так быстро прошло, думала Эрика, взяв со стола папочку с заготовленными бумагами. Она родилась простушкой, брошенной девочкой, от которой вообще никто ничего не ждал. Ее взяли простой служанкой, в качестве подай принеси рабыни». А теперь вот у нее свой кабинет был, с видом на площади на огромный залив. Высокий кабинет с балконом под самой крышей. Она стала министром, который отвечал за все образовательные учреждения в городе, и все благодаря одному герцогу, одному правителю, который не только позволил ей выжить, но и дал шанс проявить себя. Он был лордом, ради которого девушка без проблем отдаст свою жизнь. Он был королем, который вот-вот возглавит страну и точно не станет довольствоваться лишь этим. Следовать за ним было великой честью, и она делала это с радостью. Поехали. Просто скомандовала она, выйдя из кабинета и увлекая за собой трех своих заместителей. Перед выходом, впрочем, тоже разочек в зеркало глянув, чтобы удостовериться, что с ней все в порядке. Дела в министерстве никогда не кончались, и ей пришлось взять трех людей и разделить между ними свои обязанности. Эти три девочки были обучены ею, и теперь каждая из них возглавляла свой департамент внутри министерства. Так происходило везде, в каждом из министерств. Город стремительно рос, и аппарат управления тоже стремительно расширялся. Простой способ прямого приказа, какой использовала аристократия для управления столь огромного, развитого и меняющегося каждый день города, абсолютно не подходил. Он тоже, как и все вокруг, развивался. "Не нервничайте", Эрика как могла подбодрила трёх подчинённых, но все равно было видно, что те сильно нервничают. Их можно было понять. Девочки еще ни разу во дворце не были, а самого герцога только на публичных выступлениях видели. Ну а тут... сев в машину набережной правительственный монокар покатился в сторону герцогского дворца. Со стороны других министерств происходило примерно то же самое. Десяток машин приехало во двор, и прибывшие министры вошли во дворец. Согласно указам дежуривших слуг поднялись по лестнице и проследовали в огромный просторный зал на втором этаже. В центре помещения был круглый стол, где только одно место, место правителя, особенно выделялось. Эрика думала, что будет первой, но как оказалось, Ария уже сидела в зале и ждала остальных. Министерство иностранных дел находилось во дворце. Ей не нужно было добираться сюда на машине. Кресло министра располагалось перед столом, и еще несколько стульев стояло у девушки за спиной для ее заместителей. Эрика вежливо поздоровалась с сестрой герцога, а затем заняла место перед столом рядом с ней. Три девочки, которые следовали за Эрикой, сели у нее за спиной на положенные им места и принялись осторожно украдкой рассматривать внушительный зал. Они уже давно не были городскими простушками, но все равно впали в оцепенение от красоты места и банального осознания причастности к такому важному собранию. Спустя минуту через дверь вошел высокий мужчина, выглядящий как гранитная гора. Бихолдер выступал тут в качестве министра обороны и тоже был вынужден отчитываться перед герцогом. Правда, заместителей у него не было. Он сел на положенное место, и стулья за ним остались пусты. Следом пришел относительно новый человек. Его звали Карл Будучи учеником каменщика, он оказался очень умён. Быстро освоил новые способы строительства и технологию прокладки магических магистралей. Попав в поле зрения, он получил несколько тестовых заданий и справился с ними с блеском. Его учителя медленно списали в запас, а сам Карл возглавил Министерство строительства и теперь выполнял огромное количество работ, которые раньше мог выполнить только Рохан. Иша возглавляла внутреннюю безопасность. Городская полиция формально тоже была подчинена ей, но там тоже был свой человек, который возглавлял департамент полиции внутри Министерства внутренней безопасности. Он тоже сидел тут, за спиной у девочки, которая, как и все министры, заняла свое место перед столом. Наталья была единственной, кто не носил черный аристократичный костюм. Она ходила в своем бело-золотом платье и очень редко одевалась во что-то иное. Будучи министром здравоохранения и обладая высшей целебной магией, ее образ только сильнее подчеркивался этим экстравагантным видом. Она очень быстро стала одной из самых популярных женщин во всем городе Зарева. Первое место занимала Ария, разумеется, потому что красивая девушка, незамужняя, будучи любимой сестрой герцога, просто не могла занимать второе место, только не в этом городе. Министерством городского управления, а также закрепленным за ним департаментом экономического развития руководил Альфред по совместительству являясь главой совета министров. Как правая рука герцога, он координировал работу всех министерств. Когда все вошли и заняли свои места, старый дворецкий вошел в зал бок о бок с герцогом. Все люди в зале встали со стульев, поклонившись появившемуся правителю. Долгой жизни ваше превосходительство!» Проследовав до своего места, Рохан сел на позолоченное кресло перед круглым столом. Давайте начнем наше первое пленарное заседание. Прошли времена, когда я мог просто дернуть Альфреда, и он сам все сделает. Город действительно стал большим, а в будущем станет еще больше. Нужно учить людей управлять огромной структурой не сражаться, а взаимодействовать между собой. Я хочу, чтобы каждое ведомство и каждое министерство было в курсе работы друг друга и могло решать возникшие вопросы быстро и сообща, без катывания несогласованность приказов и тягучую бюрократию. Для этого я организовал этот сбор, первое заседание, где соберутся все министры и все подчиненные им главы департаментов внутри министерств. В будущем, наверное, будем собираться вот так хотя бы раз в неделю, чтобы обсуждать самые важные вопросы. Давайте начнем!» – огласил я, предоставляя слово первому человеку подле меня, Альфреду. Откашлившись, он взял в руки подготовленную заранее бумагу. На повестке дня был ворох возникших проблем, с которыми нужно было справиться. Первое и самое важное, начал он, Состояние казны стремительно истощается. Мы знали, что наплыв беженцев сильно ударит по нам и были готовы, но ситуация хуже, чем предполагали расчеты. Причина, тут же нахмурился я. Несколько, продолжал он. Швейные мастерские, которые получили подряд на пошив одежды для беженцев, стали задирать цены. Не все, и каждая по-своему. Поэтому было проведено первичное расследование, и было доказано, что экономических предпосылок для повышения нет. Люди увидели, что к нам толпами идут беженцы, и герцогство оплачивает первый комплект одежды для прибывших. Мы каждому помогаем встать на ноги и начать жить по-новому. Мастерские, которые с нами сотрудничают, и так озолотиться должны. А они еще и ценник в космос задрали. Ясненько. Вторая Это сами беженцы. Ситуация терпима, пока они безработные, но их слишком много. Альфред перевел взгляд на министра строительства. Планы по объединению королевства вступают в силу с весны. Нам потребуется очень много рабочих. Однако оплачивать их работу из казны напрямую будет слишком обременительно. Мы не можем позволить себе столь высокую нагрузку. Десятки тысяч людей, которые живут на самообеспечении за счет продажи маны это проблема. Такая толпа бездельников рано или поздно начнет нарушать общественный порядок. Для того, чтобы справиться с этим, мы разработали план объединения, но оплачивать их работу просто не можем себе позволить. Вот здорово. Карл поднял руку, когда Альфред закончил говорить. Мы подготовили план, как связать все города в Третании единой сетью, как вы приказывали, ваше превосходительство. Заговорил он, когда получил мой кивок. Даже если большая часть людей пришла в город Зарево, есть те, кто остался там на земле без хозяина. Вакуум власти уже сейчас занимают всякие проходимцы. Мы не можем позволить этому происходить. «Думаю, я могу задействовать около тысяч беженцев, говорил мой новый министр. Огромная толпа бездельников это проблема для города, но у нас сейчас просто нет денег. Зарплату-то всем нужно рублями платить. Если их просто из воздуха создавать, то это сильно разгонит инфляцию. Налоги поднять тоже нельзя. Мы так стремительно развиваемся, глупо будет людей душить. Проблему нехватки финансов мы сможем решить в ближайшее время, выпустив на рынок новый продукт, проговорил я, решив, что время пришло. Я долго не выпускал чего-то особенного именно на такой случай. Лучший вариант пополнить казну Это отобрать деньги у горожан. И у меня, к счастью, есть два мощных козыря, ради которых люди сами мне отдадут свои деньги, а потом еще и спасибо скажут. Похоже, пришло время выпустить первый из них. Продолжайте готовиться к объединению, приказал я министру строительства. Что касается мастерских, я слегка подбородок потер. Если повышение цен действительно было необоснованным, то просто расторгните договор. У нас в городе огромное количество предприятий, больших и маленьких. Перепоручить эту работу им, объявив тендер. Уверен, там сотни людей будут глотки друг другу рвать, только бы получить государственные подряды на пошив нужной одежды. Мы поддержку в виде станков оказываем и баснословные деньги платим, а уже сотрудничающие с нами фирмы решили еще больше на нас заработать. Смешно. Пускай посидят без заказов и подумают о своем поведении. Даже если в моменте у нас упадет количество вещей на складах, я просто компенсирую нехватку заману. Мы будем сотрудничать только с теми, кто заслужил доверие. После того, как откажетесь от не внушающих доверия предпринимателей, поднимите закупочную цену у тех мастерских, которые не стали борзеть при виде легкой прибыли, улыбнулся я. Нет ничего плохого в том, чтобы поощрить тех, кто работает добросовестно. Альфред поклонился и потом еще парочку замечаний сделал по экономике герцогства. Но это все решится с притоком рублей из карман горожан. Завтра газету выпустим, и люди снова начнут с ума сходить осаждая магазины. Когда он закончил, пришла очередь следующего министерства отчитаться о проделанной и предстоящей работе. Главы департаментов обычно только с министром взаимодействуют. Они могут даже новые законы у себя обсуждать. А вот на таком собрании вынести их на общее обсуждение. Намечается проблема с неопределенным статусом горожан, заговорила Ария, когда очередь подошла к ней. Мой заместитель разработала проект закона о будущей сегрегации населения. Девочка за спиной у сестры встала и поклонилась всем, а затем достала бумагу из заготовленной папочки. Ария решила дать ей право предоставить проект должно быть в качестве поощрения за работу если переходить к сути то все люди в городе Зарево считаются гражданами а все люди королевства Тритан иностранными подданными так было недавно торговцы и столица имеют статус иностранного торговца но теперь они тоже наши подданные королевство еще не захвачено полностью но вопрос кто гражданин а кто нет уже начинает задаваться людьми Беженцы хотят знать, как им стать полноценными гражданами, чтобы получить привилегии. На этой почве уже появляются конфликты. Граждане не платят налог на собственность, в отличие от иностранных резидентов. Наши торговцы могут закупаться оптом на заводах, а не на складах Имперской компании. Иностранцы не могут торговать в арендованных магазинах без дополнительного разрешения. Да и работа, нужно сказать самое вкусная – иностранцам недоступна. В полицию или армию иностранцам не попасть при любом раскладе. Туда только коренные жители герцогства принимаются. И это не весь список, это не все. Статус гражданина дает крайне много привилегий на нашей земле, но самое важное сам факт его наличия. На данный момент прибывшая с иностранной территории семья получает статус беженца и живет в лагере. Служба безопасности наблюдает за благонадежностью многих людей. И если вопросов нет, живущие соблюдают правила и работают, то семья получает дом в городе, но их статус семьи не меняется. Граждане получают дома бесплатно, беженцы нет. Они обязаны будут возвращать казне стоимость дома, выплачивая ее маленьким ежемесячным платежом в течение нескольких лет. Но есть и другие люди дворяне, которые не живут в лагере, а имеют достаточно денег и могут купить дом. Просто состоятельные люди, которые сразу в город едут и живут на съемном жилье. Одна только маркиза Розана, бабка Арии, за свои кровные целый многоквартирный дом выкупила в центре Небесного острова и теперь квартиры в аренду сдает. Ее статус тоже определить нужно. В этом мире не существует такого понятия, как нация или этнос. Люди это собственность на земле другого человека. Чтобы сплотить всех Чтобы создать прочную и могущественную страну, я создал такой термин, как гражданин. Ты гражданин. Значит, ты один из нас. У тебя все привилегии, все возможности. Тебя защитят от любой опасности, и в душе ты будешь носить гордость, ведь ты один из наших. Ты свой. Очень важно, чтобы горожане испытывали гордость за свой статус. Ну а прибывшие спали и видели мечтали о том, чтобы однажды тоже стать моим человеком, моим подданным. И для этого нужно проработать исправный механизм, максимально прозрачный, чтобы у каждого впереди замаячил путь, который можно пройти, чтобы им было куда стремиться, и чтобы это было возможно, нужно было только приложить усилия. Предлагаю ввести норматив, согласно которому человек, арендующий или имеющий дом в городе Зарево или другой земле, принадлежащий Герцогу Мог бы подать заявление на статус гражданина и вашего подданного, говорила девочка. Империя будет расширяться. Статус гражданина скоро будет иметь вес не только в одном единственном городе. Вся земля, которую мы захватим, будет иметь единый закон. Также после подачи заявления нужно будет еще раз проверить человека с службой безопасности, его финансовую историю и род деятельности. Если человек не нарушал законов и честно работал, жил на земле, предлагаю позволить ему стать полноправным гражданином. Когда она закончила читать все пункты подготовленного ей документа, я посмотрел на Ишу. Проверка благонадежности ляжет на Министерство внутренней безопасности. Вам есть что сказать? Нужно будет сформировать новый департамент, сказала она. Так как эту работу можно поручить гражданским, то проблем нет. Белые призраки не нужны в проверке благонадёжности. Проверить финансы и историю жизни человека можно, не отходя от монопульта. Министерство образования не может выделить ещё одну партию образованных работников в скором времени, заговорила Эрика. Эта девочка стала такой уверенной и умелой. Радость для глаз, право слово. Предлагаю вот что, заговорил я. Одного дома на нашей земле недостаточно. Нужно установить срок жизни на нашей земле. Скажем, в три года. Если человек живет и работает у нас все три года, не выезжая за границу, то только тогда он может претендовать на гражданство. В таком случае мы не только сможем лучше контролировать этот процесс, но и отсрочим массовую подачу заявлений на пару лет. Сейчас мы и так нуждаемся в образованных людях в шаге от объединения королевства. А люди, пускай работают и видят перед собой мечту стать моими подданными официально. Нужно только доработать процесс получения статуса для выживших дворян из королевства и других людей с особой личностью, которые непременно появятся. Способ получения гражданства по ускоренной процедуре необходим. Проработайте этот вопрос и предоставьте нам готовый проект на следующем заседании. Поручил я это дело той девочке из Министерства иностранных дел. Ее документ очень важен, но нужно чуть-чуть допилить напильником. Слушаюсь, поклонилась та. У бедняжки голос слегка дрожит, но держится молодцом. Через недельку нужно будет как следует ее похвалить. Министерство обороны есть что доложить? Переключился и дальше по списку. Шпионы вот-вот прибудут в дарак, сухо сказал Бихолдер. До тех пор мне доложить нечего. Противостояние с соседями маячит на горизонте, но пока что все тихо. Ваше превосходительство, На мое удивление слово попросила Наталья. Мой министр здравоохранения, который больше в больницах торчит, чем в своем министерстве. Увидев мой кивок, девушка встала, а потом положила на стол небольшую бумажку. На самом деле, это не то, чтобы важно, сказала она. Просто недавно мы получили интересный запрос. Только вы можете его выполнить. Вот я и решила показать вам. Край стола был устойчивым деревянным массивом, но ближе к центру становился вращающаяся платформой. Все документы лежали перед министрами, и Наталья положила свою бумажку чуть дальше, на платформу. Качнула ее в сторону, и внутренняя часть стола стала вращаться. Девушка сама остановила ее, когда оставленная ей бумага оказалась передо мной. Хм, задумался я, бегло пробежавшись взглядом по документу. Действительно интересный запрос. Несмотря на то, что у нас большое количество болезней лечится магическим воздействием, больницы не лишены некоторых лекарств, которые, кстати, производить могу только я. Тоже исцеляющее зелье буквально от любой болезни спасает, но стоит очень дорого, и его нельзя купить вообще, только от меня получить. Но ну и тут кто-то из беженцев особый запрос написал, хочет одно особенное лекарство добыть. Он так сильно хотел раздобыть это, что даже мне доложили, улыбнулась Наталья. Конечно, я бы могла решить эту проблему собственной силой, но может, в городе есть и другие люди, которые в этом нуждаются, говорила она. Преимущественно девушки, скорее всего. Продажа такого лекарства сможет и бремя казны облегчить, и людям помочь. Принято, кивнул я. Отдам тебе тестовый образец после конца заседания. Хорошо, улыбнулась та, начиная лучиться радостью. Недаром святая. Эх. Помочь ребенку решила, озвучив проблему на заседании совета министров. Ну да ладно, что уж там. Мне не жалко. Почему Глава... бы и нет? Пятая. В большом шатре для беспризорных детишек в двенадцатом лагере маленькая девочка выводила на черной доске только что освоенные буквы да так усердно что пару раз кончик языка прикусила заморашка такое сложное слово шкрябая по доске кусочком мела она очень старалась написать собственное имя в этот раз у нее получилось лучше заморажка ой не могу Все это время девочка сидела на ковре рядом с учительницей старшие дети уже умели читать и писать поэтому занимались своими делами Геля читала в собственной комнате, как и всегда. Тата на ковре валялась, записывая в блокнотик что-то свое. Она никому не показывала, что именно пишет, но учительница говорила, что это крайне важно для девочки и не стоит к ней лезть с расспросами. Так что, как самая отстающая, Замарашка принялась заниматься индивидуально. Леса учительница в шатре. Совсем недавно окончила школу, и ее тут же сюда направили. Давай еще раз алфавит повторим. Девушка очень старалась. Первая работа была воспринята ею всерьез, Да и детишки попались очень послушные, пусть и с характером. Ей нравилось с ними возиться. Замарашка, попавшая в их шатер, тоже была особенной. Учить ее было интересно. Ну а та, в свою очередь очень цеплялась за возможность учиться. Думала только: меня точно теперь не казнят. Если в первый день она приняла шатер за тюрьму, то теперь очень прониклась Ее не обижали и не наказывали. Если бы к казни готовили, то не стали бы время тратить и чему-то учить. Старшие девочки с утра до ночи обсуждали прочитанные истории: феи, принцессы, драконы и принцы. Стоило им завестись, как общая зона в шатре превращалась в цирк, где возбужденные девочки бегали и орали друг на друга, имитируя рев дракона и пафосный монолог идущего в бой рыцаря. Заморашка тоже хотела участвовать. Ей было так интересно, ей так хотелось узнать, почему келья даже на завтрак не ходит. Что там такого в ее книжке? Что за драконы? Что за принцессы? «Замарашка», — написала она, гор